Глава 3. Шэрон хотела рассказать Эми о маленькой девочке во время их следующего телефонного разговора. Конечно, лучше всего было бы отправить фотографии, чтобы ей было от чего отталкиваться. Но Шэрон знала, что это черевато. Она не умела пересылать картинки и до ужаса боялась просить Эми объяснить, как это делается. Когда нужно было объяснить что-то по второму кругу, Эмми бывала очень нетерпелива, и из-за этого Шэрон чувствовала себя полной идиоткой. "Это не так уж и трудно", раз за разом повторяла Эмми, и Шэрон не могла с ней не согласиться. "Это и правда не так уж трудно. Но почему она никак не может это запомнить?" Она была почти уверена, что чтобы отправить фотографию, нужно нажать на маленькую и виз кружочками на каждом конце. Эта иконка почему-то вызывала у неё ассоциации со Стартреком. Но она боялась нажимать на неё, не узнав наверняка. Но «Ну почему нельзя просто написать слово "отправить?" спросила Шэрон, когда они обсуждали это в первый раз. Так было бы намного проще. "Нет, проще так, и лучше", твёрдо сказала Эми, продолжая излагать свои доводы. "Всё же сразу понятно. Ты ведь Точно так же сразу понимаешь значение символов на кнопках всех твоих девайсов. У Шэрон не хватало духу признаться, что очень долго она могла найти кнопку включения, только вспомнив, что её иконка похожа на крошечную игруть. Эми была самой настоящей карьеристкой. Она работала адвокатом в области корпоративного права. И её новая должность на восточном побережье Было как-то связано с контрактами в области морских перевозок. Шэрон это было неинтересно, но Эми в искусстве переговоров и изучении информации напечатанной мелким шрифтом добилась значительных успехов. Судя по её весьма не маленькой зарплате, это у неё очень хорошо получалось. Шэрон гордилась дочерью, хоть и не всегда её понимала. До выхода на пенсию Шэрон думала, что в старости Она будет больше времени проводить с дочерью. Но когда Эми переехала, Шэрон пересмотрела свои мечты и решила, что теперь у неё будет возможность учиться и заниматься волонтёрством. В теории это была хорошая мысль, но вскоре после того, как она покинула сферу труда, она открыла для себя радость свободного времени и ни разу об этом не пожалела. Какая сладкая свобода делать то, что твоей душе угодно. и ни перед кем не отчитываться. Шэрон нравился её образ жизни, даже несмотря на то, что временами ей бывало одиноко. Она не хотела портить отношения с соседями, но когда проснулась, первым делом вспомнила о маленькой девочке, которую накануне увидела в окне соседнего дома. Будет совсем не лишним выслушать точку зрения Эмми по этому вопросу. Но тем же утром Когда у Шэрон неожиданно зазвонил телефон, она и думать позабыла о таинственной девочке. Она завтракала и отложила ложку, чтобы ответить на звонок дочери. Когда они обменялись приветствиями, Эмми сразу перешла к делу. "Мама, мне очень неприятно говорить с тобой об этом, но у меня есть к тебе просьба". Шэрон сделала вдох. "Эмми, никогда ни о чём я не просила". Даже когда она была маленькой, она отказывалась от помощи матери, стараясь разобраться со всем самостоятельно. Если она обратилась к ней, значит, она не смогла найти другого выхода. Конечно, милая, что тебе нужно? Эми с облегчением сказала: "Я знала, что могу на тебя рассчитывать. Конечно, для тебя всё что угодно". "Ну, это не совсем для меня", сказала Эми. Это для Никиты. Для Никиты. У Шэрон появилось дурное предчувствие. Никита Рамос была ребёнком из приёмной семьи. Она представляла её интересы на волонтёрской основе как специальный адвокат, назначенный судом. Примечание. Назначенные судом специальные адвокаты (CASE) определённые специальные ассоциации волонтёры, которые поддерживают подвергшихся насилию или без надзорных детей. Эмми не слишком много рассказывала о Никите. Шэрон знала только то, что она с 12 лет жила в приёмной семье и что ей пришлось очень несладко. Шэрон видела Никиту всего один раз, ещё до того, как Эмми переехала в Бостон. Тогда она случайно встретилась с ними в торговом центре. Эмми представила их И Шэрон заметила, как Никита с ног до головы окинула её долгим оценивающим взглядом. Разумеется, Шэрон ответила ей тем же. Никита произвела на неё впечатление человека, который не даст себя в обиду. Это было заметно как по языку её тела, так и по внешнему виду. Её длинные волосы были почти полностью за исключением одной фиолетовой пряди, покрашенные в цвет воронова крыла. Одета она была в чёрную футболку с огромным черепом, из глазницы которого выползала змея. Как будто она хотела показать, что с ней лучше не имеет дела. Она казалась взвинченной, словно ей давно хотелось выкурить сигарету или ещё что похуже. Никита поздоровалась и сказала, что рада познакомиться, но ни разу не посмотрела Шэрон в глаза. Это насторожило женщину. А что с Никитой? Спросила Шэрон. Ей нужно где-то пожить, и я подумала, что ты живёшь совсем одна, и у тебя на втором этаже есть свободная спальня. У Эми была привычка говорить что-то и молчать в ожидании реакции собеседника. И дело было не в многословности. Шэрон знала, что её дочь при необходимости демонстрирует завидную напористость. Эта пауза была стратегическим приёмом. и давала Шэрон возможность понять ход мыслей Эмми. «То есть ты хочешь, чтобы она жила здесь?» — спросила Шэрон. У неё было много возражений. Она не поднималась на второй этаж уже целую вечность, и понятия не имела, в каком состоянии находится комната. И к тому же, жить вместе с подростком? Она с трудом представляла, как растить собственную дочь. Благо семьи было так просто. По меркам большинства людей она была образцовым ребёнком. И вообще, чем сейчас питаются подростки? Да и кто знает, какой эмоциональный багаж лежит на плечах человека, который рос в приёмной семье? А что если Никита что-то сделает с домом? Будет вести себя жестоко? А вдруг она причинит вред коту? При этой мысли Шэрон содрогнулась. У неё было так много причин отказать, но Шэрон знала, что Эми не попросила бы её о помощи, если бы у неё не было веской причины. К тому же, она была уверена, что Эми не стала бы намеренно подвергать мать опасности. Совсем ненадолго, сказала Эми. Она позвонила и сказала, что не может больше там оставаться. Судя по всему, она была в отчаянии и ярости и хотела уйти в ту же минуту. Но я уговорила её остаться, пока что-нибудь не придумаю. Честно говоря, я понятия не имею, что происходит. Она мне не говорит, но я знаю, что ей нужно как можно скорее оттуда уехать. Погоди, погоди, сказала Шэрон. Я думала, она уже слишком взрослая, чтобы жить в приёмной семье. Она была в этом уверена, потому что помнила, как Эмми помогала Никите найти жильё, когда она окончила старшую школу. К тому моменту Эми уже переехала в Бостон, но примчалась в Висконсин, чтобы всё устроить. У Эми было доброе сердце. Да, это так. С тех пор она несколько раз переезжала. Мам, я знаю, о чём ты думаешь. Ты думаешь, что раз она часто переезжает, с ней будут проблемы. К стыду своему, имя на об этомshare не думала. Но это не так. Никита прошла через ад. Всё, что ей нужно, та комнаты и поддержка, чтобы кто-то поддержал её и показал её значимость. Голос Эмми был твёрдым. Я могла бы позвонить своим друзьям, но сразу набрала тебе. Думаю, вы поладите. Долго она будет со мной жить. Спасибо, мама, спасибо. Ты самая лучшая в мире. Я знала, что ты меня выручишь. Эмми торопливо и очень бурно благодарила её. Она говорила так быстро, Что вопрос попросту затерялся в потоке благодарностей. Я напишу тебе адрес и номер Никиты. Как скоро ты сможешь её забрать? В любое время, сказала Шэрон, глядя на половину съеденную тарелку овсянки. Она доест её за минуту. Что же до остальных её планов, посуда может подождать, как и стопка полотенец, которые нужно разложить. В этом-то и заключалось преимущество жизни в уединении. Её время принадлежало ей и только ей. По крайней мере, так было до недавнего момента. Я позвоню ей и скажу, что ты едешь. Спасибо, мама, ты классная. Шэрон улыбнулась. В этот момент казалось, что её дочери 14 лет, а не 40. Попрощавшись, Шэрон повесила трубку. Она искренне надеялась, что не совершает большой ошибки.